Глава двенадцатая. Поначалу все шло по плану. Мы сидели за забронированным, заранее милым столиком с мягкими диванчиками. Рядом стояли прохладные коктейли со льдом. Мы болтали и сплетничали обо всех знакомых. Когда дошли до определенной стадии, выскочили на танцпол под особенно зажигательные песни. Я трясла распущенными волосами во все стороны, крутила бедрами и чувствовала себя, ну, просто богиней. Отошла попудрить носик после жарких танцев, а, вернувшись к нашему столику, обнаружила, что возле нас нарисовались два добрых молодца. Один пытался приобнять Аню, а второй присел на мой диванчик. Они о чем-то мило общались, когда я подошла к столику и, нахмурившись, смотрела на приятельницу. «Добрый вечер», — обратился ко мне второй. «Я, кажется, занял ваше место. Присаживайтесь». Я не ответила и отвернулась от него. «Как чудесно! Он приглашал меня за наш же столик!» Он чуть отодвинулся, оставив на сиденье для двоих как минимум малюсенький клочок кожи. Рассчитывал, что я сейчас усядусь и буду прижиматься к нему от недостатка места. «Как бы так по-быстрому объяснить, что у нас тут слишком закрытая вечеринка на двоих?» С недовольством заметила, что Аня вовсе улыбалась своему ухажеру. посмотрела на нее с выражением огромными глазами, мол, мы же договаривались. Она пожала плечами в ответ и продолжала мило улыбаться своему ухажеру. «Аня, отойдем!» сказала ей, не собираясь и на метр приближаться к внезапному соседу по дивану. Аня что-то шепнула парню и подошла ко мне взяла меня за руку. «Аль, мне этот молодой человек очень понравился. Я с самого начала, как пришли сюда...» За ним наблюдаю. Я даже не думала, что он подойдет. Останься, а? Ну так и сидите вдвоем тогда. Зачем я вам? Для ширмы? Одна и стесняюсь оставаться. К тому же он с другом. Ну посиди с нами полчасика. Алекс возьмет у меня номер, и тогда поедем домой, ладно? Ладно. Только пусть второй меня не трогает. Ну скажи ему, что номер не дашь. Только не очень грубо. В первый раз, что ли? «Да мне даже сесть некуда! Он занял все сиденье!» «Леша!» — позвала Аня через плечо. «Очень пить хочется. Может, принесешь мне и Али по коктейлю?» Парень послушно встал и поскакал в бар. «Место свободно!» — показала рукой Аня на диванчик и уселась к своему зазнобе. Пока Леша бегал в бар, я села поближе к стене и положила между нами куртки и сумки, чтобы он не смог сесть слишком близко, когда вернется. Парень принес напитки и присел рядом, с неодобрением глядя на выстроенную мной баррикаду из вещей. Поставил предо мной абсолютно ненужный коктейль и попытался завести беседу. «Давай сразу договоримся, что я не знакомлюсь», — обратилась к нему. «Что так плохо? Твоя подруга совсем не против была, когда мы решили присоединиться к вам этим вечером. Вот с ней и общайся», — Что ты такая резкая? Выпей коктейльчик, остынь. Спасибо, твой коктейль, я не хочу. А что ты такая суровая-то? Я вот пришел сказать, что ты очень красиво танцевала. Я засмотрелся даже. Тело у тебя что надо. Он осклабился, пробежав по моим выделяющимся частям масляными глазами. Мне стало ужасно неприятно. Открыла меню телефона, вызову такси. С таким чудом я не намерена проводить время. Аня, я все-таки поеду, извини. Ну, Аля. Да, Аля, куда это ты собралась? Тебя что, дома муж ждет? Заржал парень. С меня хватит. Резко вскочила на ноги, схватила куртку и сумку. Подожду такси на улице. Парень крайне мерзкий, так и шарил глазами по моему телу. Да еще и шутки у него дурацкие. Леша тоже встал. и начал меня хватать за руки, пытаясь усадить назад. «Куда ты собралась? Ты мне еще не дала свой номер телефона». «Я тебе его не собиралась давать, придурок. Пропусти и не хватай меня». «Че ты сказала, слышь? Шкура». Парень с перекошенным лицом наклонился уже было ко мне, как вдруг огромные руки его оторвали от меня и выволокли из-за столика прямо на пол. Леша вскочил и обернулся. Нахмурив брови, напротив него стоял Роман, прожигая его глазищами. «Проваливай отсюда», — коротко сказал он парню, сжав кулаки. «А ты еще кто такой?» Я сказал, «Вали, девушка, со мной». Оценив комплекцию бывшего боксера, Леша трусливо поджал хвост. Так бы сразу и сказала, что не одна пришла. Леша забрал свой коктейль, принесенный ранее, и и удалился походкой гордого гуся. Рома перевел грозный взгляд на Аню, потом на меня. «Идем», – протянул он мне руку. Почему-то даже мыслью не возникла спорить с мужчиной в такой момент. Я просто взяла его широкую ладонь и посеменила следом. От выпитого голова немного кружилась. Сейчас Роман заметит, что я не как стеклышко, и обязательно сострит по этому поводу, потому что я ногами перебираю не очень четко. Роман. Провел ее молча к машине, открыл дверь и практически запихнул внутрь. Сам сел на водительское место и дал по газам. «Вы додумались пойти туда вдвоем и в таком виде?» «А что?» — невинно спросила Аля. «Я думал, у вас хотя бы компания, что минимизирует подкаты к вам. Вовремя я приехал». «Да я тоже так думала, но в итоге все отморозились, и мы пошли вдвоем». Глянул на нее. Ох уж этот молодежный сленг, а я как дед ворчу. Желваки заходили ходуном. Вспомнил это чему, что позарилась на мою девочку. «Чтобы это платье выкинуло потом», — чуть ли не зарычал на нее. «В смысле? А что с ним не так?» Еще раз оглядел девушку. выпендрится что ли, захотелось. Это же не ее стиль. Платье слишком короткое, еле прикрывает попу. Зато открывает стройные соблазнительные ноги слишком обтягивает привлекая ненужные взгляды к стану а про декольте я вообще молчу только и смотрю туда сам как не повернусь хорошо хоть руль отвлекает а то как бы снял это платье и выкинул в окно а потом фантазия стоп ну хотя бы не прямо сейчас платье слишком пошлое оно не моё Анька дала, когда я ей сказала, что нечего надеть. Мне показалось нормальное. И почему ты вообще указываешь мне, что надевать? Хочу и буду носить. Завтра же надену его снова, — отчеканила девушка. Специально же злит. Заноза такая. И ведь получается. Тогда я сам лично с тебя его сниму и выкину. Только попробуй его надеть еще раз. Аля уставилась на меня с возмущением и удивлением. «Нет, я все-таки не пойму, какое тебе дело до моего внешнего вида». «Дома объясню», — ответил я, заруливая во двор. «Свой двор». Аля огляделась. Поняла, что дом не ее. «Я думала, ты отвезешь меня домой к себе». «Я и привез тебя к себе». «Тьфу, черт». «Ко мне, то есть». Я не ответил и вышел из машины, хлопнув дверью. Обошел авто и открыл пассажирскую дверцу. аля неуклюже спустилась и заявила к тебе я не пойду вызови мне такси аля время позднее уже а ты выпила переночуешь у меня не слушая больше ее схватив за талию потащил в подъезд поднявшись в квартиру девушка встала на пороге ром дай мне уехать домой я хочу чтобы ты осталась зачем зачем сказал я и, прижав ее к стене, поцеловал.